Он преследовал Барса, преследовал долго и упорно. Хэти хотел быть настоящим охотником, а таким в горах считался только тот, кто убьет Барса. Выследить этого зверя очень трудно, а еще труднее убить. Барс не подпускает охотника близко, и его нельзя подстрелить. Только короткий меч и встреча лицом к лицу. Недаром охотники, убившие Барса в одиночку, носили его шкуру на плечах постоянно, как знак великой охотничьей доблести. Хети в своем возрасте не решился бы искать Барса, но он напал на след случайно, а это бывает так редко, и он пошел. Зверь, видимо, перехитрил его, и последнее, что помнит Хети, страшный рев Барса, удар сзади, и тьма. В редкие мгновения, когда сознание возвращалось к Хети, он видел перед собой девушку невиданной красоты. Но было это, как во сне. Сейчас он очнулся, голова и плечо перевязаны, значит, и вправду кто-то спас его. Может, это его друг Арам, он тоже охотник. И он один знал, что Хети пошел по следу Барса. Скорее всего, это он. А девушка? Девушка — это так, в бреду. Откуда в горах девушка? Девушки-горянки редко поднимают глаза на мужчин. Они боязливы и застенчивы. Большую часть времени они проводят у своих очагов. Они хрупкие и слабы. И если даже какая-то женщина появилась бы случайно на его пути... Ей не убить разъяренного зверя и тем более не донести мужчину так далеко. Конечно, это Арам, — подумал Хэти. Вот трещат сухие сучья под его ногами. Это идет он. И вдруг из-за поворота вышла та девушка, которую он видел в бреду. На ее плечах лежал огромный зверь. Голова и ноги свесились ей на грудь. Одной рукой она поддерживала барса, а в другой несла лук и стрелы. В этот момент она показалась Хети красивой и величественной. Такой женщины он не видел ни разу в своей жизни. Когда она, склонившись на бок, сбрасывала тушу зверя на землю, наплечные тесенки ее хитона развязались. Одежда сползла с плеча, Обнажила грудь. Хэти удивленно заметил. Сосок правой груди изуродован. Он гораздо меньше левого соска. Хэти хорошо знал, что это такое, только Амазонка имеет этот знак. Только Амазонка не стыдится ноготы. И верно. Милета сбросила зверя, распрямилась, вытерла грязь на груди и не спеша стала завязывать тесемки. Потом она принялась снимать шкуру с барса. Догадка, сначала смутная, потом все отчетливее и отчетливее, утверждалась в сознании Хети. Он теперь почти точно знал, кто эта девушка, и радость заполнила его сердце. Он смог приподняться на локти и сказал тихо, «Подойди сюда, Милета». Милета выпрямилась, словно ее нежданно ударили хлыстом. Она наполовину вырвала меч из ножен, расставила ноги, готовые ко всему. Охотник не только назвал ее имя, но он говорил на ее родном языке. — Ты боишься меня? Ты схватилась за меч? — Я никого не боюсь. — Так подойди. Милета подошла к Хети и, не снимая ладони, с рукоятки меча спросила. — Откуда ты знаешь? Мой язык и мое имя. — Значит, ты Милета, дочь Лоты? — Да, я Милета, дочь Лоты. Совсем обескураженно ответила девушка. — Значит, я твой брат? — Что такое Брат это совсем ничего не понимала. — Ты ведь приехала сюда, чтобы найти свою мать. — Да, это так, ее убили в селении.